Глава двадцать четвёртая. Артур. Я проснулся ровно за семь минут до звонка будильника. Точнее, сначала встала прямая, и только потом я. Мне заучка даже во сне снилась. Правда, видение малинки с пауком на голове немного снизило градус моего напряжения, но я пылал, дымился и хотел совершать подвиги. Любые... Главное в её честь. Интересно. Малинка оценила мой сюрприз с цветами, догадалась, кому они. Я хищно ухмыльнулся, сбегал в душ, а когда вернулся, нашёл в комнате Кея. Отвёз, полюбопытствовал я. Даша оказалась такой же чудной, как и Соня, но мне нравилось, что у Малинки именно такие подруги. Хотя заучка меня вчера знатно удивила, и я был уверен, что она не решится на подобные спектакли. Отвёс. Кивнул Кей. Чумовая девчонка. Пауки и крысы, и сама она с огоньком, Луке бы понравилось. А тебе? Заинтересовался я. Не а. Лень его протянул Кей. Зато надо было видеть вчера рожу Назара, когда Даша со мной поехала. Я только хмыкнул. Как думаешь, получилось у наших актрис избавиться от преследований? Уже серьёзно спросил я, потому что меня это пипец как волновало. Хоть сам обратно на первый курс поступай и Малинку охраняй. Ни то слово. Уже вся общага гудит. Уверен, что к твоей Малинке больше и близко никто не подойдёт. А дальше разберёмся. Я кивнул и облегчённо выдохнул. Пошёл я. Малинку на занятие провожу, промурлыкал я. Подожди, я с тобой. Ты мне там зачем? уточнил я. За компанию. Дэм звонил, спрашивал, как там его Софочка. Ты рассказал? Напрягся я про наше ночное рандыву на бульваре Роз. Дурак я, нет, конечно. Он и мне звонил. Я сказал, что всё путём. Ага, кивнул Кей. Пошли. Мы закрыли комнату и быстро спустились на второй этаж. По дороге успели заметить, что девицы нас стали обходить стороной. Значит, слухи быстро распространяются. Интересно. Все уже забыли про то, что я якобы с Апосяном, или самые смелые пока помнят. Нужно будет и нам с пацанами что-нибудь отчебучить, чтобы Карина, Ира и их подружки угомонились точно и навсегда. У двери комнаты заучки нацепил на лицо свою лучшую улыбку и трижды постучал. Дверь открыла Малинка, возмущённая такая, даже волосы не успела в круассан завернуть. Не заплетай волосы, ляпнул я вместо приветствия. С распущенными она оказалась другой, нежнее, воздушнее. Белоснежные пряди обрамляли лицо, а глаза на их фоне казались васильковыми, яркими и глубокими. Ты мне тут не командуй, предупредила Заучка. Малинка, тебе кто с утра настроение испортил? хмуро уточнил я. Она отодвинула заучку с порога и вошёл в комнату и обалдел. В обычной 3-литровой банке стоял весь букет, который Антошка должен был по одному цветочку дарить Малинке в окно. Рядом в обычном стеклянном стакане стояла ещё одна роза из букета, а у окна сидела такая же возмущённая, как и моя заучка, Соня. с гвоздикой в руках, причём, судя по виду цветка, его долго и упорно пинали ногами. Откуда цветы? равнодушно поинтересовался я. Это не так интересно, задумчиво произнесла Полина. А вот где второй носок это интрига. Чего? не понял я. Того у нас тут добби, только наоборот. Пояснила Соня так, что я совсем запутался. А теперь подробно, зарычал я. Вчера ночью нам на подоконнике кто-то оставил розу и носок, один, ношенный. Поля предположила, что это добби признал хозяйку. Вот только мы никак понять не можем, кто такой этот добби и кто его хозяйка, терпеливо пояснила Малинка. Предположим, можно и добби Мой точно хозяйку признал и реагировал соответственно, как джентльмен, то есть вставал в присутствии дамы сердца. Мои глаза сами собой встретились на переносице. Носок губю Антошко. А потом в двери был букет с чётным количеством роз, продолжала Малинка, указывая рукой на букет. Так я начал заводиться. А сегодня на подоконнике лежала вот эта гвоздика, а наска нет, развела руками Зоучка. "Ясно. Малинка, жди меня здесь", велел я и вылетел из комнаты, не оглядываясь, взлетел на третий этаж и осторожно постучал в дверь Антошке, чтобы заранее не спугнуть. Студент открыл дверь сразу, на при виде меня с кисы побледнел. Я схватил его за шею и вытащил в коридор. Антошка, дурачок немножко. Ты что мне сотворил? Какой к хренам носок? Дёрнул его за шею на себя и грозно посмотрел в глаза. Арт, я всё объясню. Да, нам тоже интересно, поддержала Малинка, стоящая за моей спиной. Рядом с ней, сложив руки на груди, обнаружились две её подружки, а за их спинами ржал Кей. «Малинка, всё не так должно было быть». Развернулся я к ней, сильнее сжимая шею болезного. «Просто никому ничего делегировать нельзя, всё через жжу... Неправильно сделают». «Пусть про носок объяснит», — не сдавалось Поля. «Он случайно за удочку зацепился, когда я её в окно высовывал», — проблеял Антон. И упал. «Да фу на тебя!» — топнула ногой Полина. «Мы-то думали...» «Антон!» — зарычал я. «Что? Арт, я всё возмещу, слово даю!» «Не надо!» — вмешалась Малинка. «Хватит с нас оконной романтики, и гвоздичку пусть заберёт!» «Слышал?» — прорычал я. «Гвоздику заберёшь, розы подаришь. Нечётное количество, понял?» Понял, закивала Антошка. Свободен. Малинке спасибо, скажи, что целое осталось. Спасибо, Малинка. Марина поправила заучка и убрала прядь волос за ушко. Твою ж налево. Ну почему она даже это делала так, что я в стойку вставал и даже бить Антошку перехотелось. Свободен. Нарезал я, отпуская Тоху из захвата. Он охнул, потёр шею и спрятался в своей комнате. Щёлкнул замок, а Малинка перевела взгляд на меня. Розы в окно. Это романтично, назидательно заметил я. Пошли, на занятия провожу. Полина и Соня, смеясь, первые пошли к лестнице. Кейт опол за ними, а я за заучкой. Ну не злись. Я же как лучше хотел. Я не злюсь. Спасибо, мягко произнесла Малинка. Притормозила, повернулась ко мне, поднялась на носочки и чмокнула меня в щёку, и я паплыл. Опять снова вернулся мой фирменный стиль дегенерат, который активизировался только в её присутствии. Мы уже не прячемся и не стесняемся, да? Уточнил я на всякий случай. Заучка только загадочно улыбнулась и пошла вперёд, а я за ней, понимая, что пытаюсь сожрать её взглядом. Она зашла в свою комнату, взяла тонкую кожаную куртку и свой рюкзак. Заперла дверь, сама взяла меня за руку и повела к выходу. Мы спустились на второй этаж, и только тогда я заметил объявление. Кто-то от руки крупно написал: Рукаво упал, заберите. И ниже была приписка мелким почерком: "Спасибо, помогло". Малинка засмеялась и пояснила: "Это Соня вчера обладатели на скай искала, кому-то пригодился". Мне определённо нравилась новая смелая Малинка, даже помурлыкать захотелось. Заочка, а пошли сегодня тоже на свидание после занятий. Не удержался я. Мне в библиотеку нужно, пожала она плечами. И на работу мы вчера прогуляли. Значит, пойдём в библиотеку, решил я. Не смотри так на меня, я знаю алфавит, честно. Там всего 33 буквы. Багров, ты растёшь в моих глазах, уважительно протянула Малинка. А после работы пойдём практиковаться в поцелуях, да? А по утрам ты со мной на пробежку будешь выходить? Малинка так посмотрела на меня, словно мне только что на её глазах нобелевскую премию дали в области математики. Ты сидишь, я бегаю. Всё как в жизни, пожал плечами. Ладно, тяжело вздохнула она, а потом прошептала. У меня с физической культурой проблемы. Какие? Не могу уложиться в нормативы. Краснея, призналась заучка. Понял. Считай, что с этой минуты у тебя появился личный тренер. Три поцелуя за 5 минут занятий, посчитал я. Ну и цены у тебя, возмутилась Малинка. Зато качество такое, что ты обалдеешь, обещаю. Я уже обалдела от расценок. Могу сделать скидку. По два поцелуя каждые 2 минуты. Багров Не наглей, предупредила Малинка. Мы подошли к стоянке машины Универа. Из какой-то тачки громко играла музыка. Я резко развернул Малинку так, чтобы она впечаталась в мою грудь, обнял за талию и прошептал: "Потанцуем". Не дожидаясь ответа, закружил её в медленном танце прямо в центре стоянки, в окружении машин. Сделал пару кругов, пока Малинка прятала лицо у меня на груди, но покорно перебирала ногами, стараясь подстроиться под мой ритм. «Неплохо», — похвалил я, останавливаясь. «Только техника хромает». «Иди на пары, техник, иначе опоздаем». «В два часа жду тебя у библиотеки», — сообщил я. «Не опаздывай». Снова обнял её за талию, притянул к себе и, наплевав, что вокруг нас полно народу, страстно малинку подцаловавал. А пусть все знают, что моя, и грабли своей к ней не протягивают. Я бы вообще на ней табличку повесил: "Собственность Багрова. Не тронь, а то без руки останешься". Но боялся, что Малинка мою инициативу не одобрит. С трудом оторвался от её губ, их ритм плавилео. Беги.